Разговаривая, Мэгги курила коричневую сигаретку. Я раньше таких не видел. Она взяла ее из пачки на столе. Пачка была необычная, зеленая, с черными буквами и яркой цветной картинкой. Пока Мэгги заходилась от хохота и утирала глаза, похожими на два молота кулаками, я незаметно вытащил одну сигаретку И спрятал в боковой карман. Это называется «работать детективом». Я подождал, пока колыхание жировых складок успокоится, и спросил. «А как насчет нарды?» Магия причмокнул губами и наморщил лоб. «Нарды? Что еще за нарда?» «Так, ничего». Ну что ж, у меня все, спасибо. Ты закончил? Да, закончил. Хорошо. А теперь, маг, я скажу кое-что. Прочисти уши и слушай. Магия наклонилась вперед, и ее невероятных размеров груди расплылись по столу я невольно подумал о лине о боже хватит тебе здесь ошиваться. пришел видите ли да еще меня и допрашивает кое какие мозги у меня пока остались понял наглец сгинь отсюда и чтоб духу твоего здесь не было ясно или нет времени ответить не было Дверь сзади отворилась, и вошел Мигель Меркадо, тощий, как лезвие кинжала, в длинном до колен пиджаке и в облегающем трико. Он посмотрел сначала на меня, перевел взгляд на Мэгги и остановился в нерешительности. — Извините, не думал что вы заняты. Мигель вышел обратно в коридор, хлопнув дверью. «До свидания, дорогая», — сказал я. «Минутку, парень». «Что?» «Я хочу, чтобы ты четко уяснил себе, что я имела в виду». «Никакие допрашивающие меня нахалы...» Мне здесь не нужны. И больше, чтоб не приходил сюда. Постараюсь. Постараешься? Не вставай у меня поперёк дороги, сосунок. Я усмехнулся и вышел в маленький темный коридорчик. Сделал несколько шагов, Затем так, чтобы слышала маги сказал «О, совсем забыл» и почти вбежал в зал, где сидели посетители. Лину я увидел сразу. Она сидела все за тем же столиком с почти нетронутым коктейлем. Я мигом пересек зал. «Вот что, милая, хочешь мне помочь?» «Милая?» — проморлыкала она. «Это Шелл уже лучше». Но я смотрел на нее серьезно и внимательно. Лина поняла. «Да, конечно. В чем дело?» «Если я не ошибаюсь, Мэгги сейчас будет звонить. Ты постарайся занять телефон и отвлечь ее». «Но только...» Не нарывайся на неприятности. Если увидишь что-то становится неестественным, сразу же бросай и занимайся своим делом. Поняла, милая? А сейчас действуй. Она улыбнулась мне так, как будто обещала вечное наслаждение. Я поняла. Итак, Лина направилась к двери ведущей в офис Мэгги, а я выскочил на улицу. Машина моя была припаркована в футах в тридцати-сорока от входа. Но я к ней не пошел, а спрятался в тени и посмотрел направо вдоль Адоуп-стрит. Единственный автомобиль, который я успел заметить, как раз поворачивал на Чавес-Равенроуд. Он шел на очень приличной скорости. По сути дела, я видел только задние огни, но мне этого было достаточно. Я кинулся к Кадиллаку, врубил скорость и рванул следом. Дождь кончился, но дорога была мокрая, и Кадиллак иногда заносила. Машина впереди свернула на Элизиан-парк-авеню, а проскочив ее на бульвар Сансет. Наконец-то я рассмотрел эту машину. Новенький, только что купленный Кайзер, черного или темно-синего цвета. На Сансет пришлось немного отстать, но я держался так, что в любой момент мог ее догнать. Когда Кайзер свернул направо на бульвар глендейл Я уже точно знал, что преследую Мигеля. Глава пятая Черный кайзер свернул налево и поехал вверх по Дуан-стрит. Еще одно звено цепи встало на место. Религиозная организация нарды — общество ревнительной истинной внутреннего мира — судя по адресу, полученному мною от Сэмсона, располагалась как раз за этим подъемом. Дом 6417 по бульвару Сильвер-Лейк. Бульвар Сильвер-Лейк получил свое название от находящегося рядом озера. Примечание от английского — Серебряное озеро. Конец примечания. Дуан-стрит закончилась, и я не сомневался, что нужный дом находится где-то поблизости. Проехав еще с полквартала, я увидел справа от дороги за широкой зеленой лужайкой большое двухэтажное здание. Ночью оно смотрелось как часть голливудской декорации для багдадского вора. Практически это был храм. Четыре круглых купола по углам, величественные шпили. На фоне темного неба они выглядели внушительно. А с дальней стороны к зданию подходила подъездная площадка из гравия, захватывавшая часть улицы. Сейчас она была едва видна. Но не успел я толком оглядеться как с подъездной дорожки вылетел громко урча длинный седан и, провезжав шинами по асфальту, с левым поворотом выскочил прямо на нас. Водитель в машине передо мной резко затормозил. Кайзер замер и лихорадочно засигналил и замигал фарами. Поравнявшись с ним, длинный седан остановился. Они закрыли фактически всю проезжую часть. Я мало что мог сделать в этой ситуации. Остановившись в нескольких футах за Кайзером, я видел, как из него вышел Мигель, как он приблизился к дверце водителя другого автомобиля. Меня бросило в пот. Я никогда не считал себя тугоумом и тупицей, И, как мне кажется, сейчас тоже правильно полагал, что в пятнадцати футах впереди меня идет небольшое совещание о том, как проделать маленькую круглую дырку в черепе частного сыщика Шелла Скотта. Может, я и ошибался, но меня этой ночью уже посвящало чувство, что выйти из игры мы должны были вместе с джорджи Возможно, кто-то еще тешил себя такой надеждой.